Переход и гибель «Человек — это переход и гибель», — говорил Заратустра в поэме Ницше, имея в виду, что человек — это мост, протянутый природой между животным и сверхчеловеком. С этой истиной молодой Пешков познакомился еще до того, как стал горьким. Но прежде некоторые бытовые подробности его пребывания в Нижнем. С октября 1889 года он устроился работать письмоводителем присяжному поверенному Ланину за 20 рублей в месяц. 20 рублей в месяц – деньги хорошие. Это меньше 30 рублей, которые весовщик Пешков получал на железной дороге. Но это и не 3 рубля, получаемые за работу в пекарне. Тем более, что Ланин работы Пешкова не обременял, зато позволял пользоваться своей роскошной библиотекой. Ланин был личностью в Нижнем Новгороде известной. Прекрасный адвокат, либеральный общественный деятель, председатель Совета Нижегородского общества распространения начального образования. «Влияние его на мое образование было неизмеримо огромным», – писал Горький. «Это высокообразованный и благороднейший человек, коему я обязан больше всех». Любопытно сравнить фотографии его и Ромося, поместив между ними портрет Короленко. Если совместить лица Ромася и Ланина, то получится почти короленко. Во внешности Ланина сочетались барин и интеллигент. Густая шелковистая борода, в которой было что-то тургеневское, как и в его умных, проницательных и очень доброжелательных глазах. Огромный лоб, но без упрямства Ромося. Большие, красиво очерченные уши, кажется, созданные для того, чтобы внимательно слушать собеседника. Трудно вообразить, какой из полуграмотного Пешкова был письмоводитель. Но хлопоты Ланину он доставил тотчас же. Уже в октябре Пешков был арестован и заключен в первый корпус Нижегородского замка. Это было эхо Казани. После разгрома студенческого движения, отчисления и высылки многих студентов, часть из них осела в Нижнем. Вообще в Нижнем произошло своеобразное повторение казанской ситуации. Горький вновь оказался в кругу своих бывших приятелей. Среди них были Чекин, Сомов, с которыми он поселился в трехкомнатной квартире по Жуковской улице. Чекин – педагог, организатор народнических кружков в Казани. Продолжал заниматься этим и в Нижнем. Сомов был странный человек. В письме к Груздеву Горький утверждал, что именно Сомова описал Бабарыкин в романе «Солидные добродетели» и Лесков в рассказе «Шарамур». Когда Груздев усомнился, что карикатурный персонаж эмигранта, выведенный в рассказе Лескова, и есть бывший приятель Горького, тот стал настаивать. С. Г. Сомов именно таков и был, как его написал Лесков. Среднего роста, квадратный, с короткой шеей, отчего казался сутулым. На квадратном лице темненькие пренебрежительные глазки, черная тупая бородка, уши без мочек, голос ворчливый, бурчащий. Фраза небрежная, короткая. Черноволосость, прямота и жесткость волоса указывали как будто на инородческую, всего скорее калмыцкую кровь. После него остался сын в Саратове. Писал мне в семнадцатом или восемнадцатом году. С.Г. был убежден в своей исключительной гениальности, но это выходило у него не смешно и не тяжело, а как-то по-детски забавно. Гениальность делала его отчаянным эгоистом. Был прожорлив, съедал молоко своих девочек. У него было две, обе очень болезненные, когда их мать, некрасивая, нездоровая и задавленная нищетой, говорила ему, «Как же дети? Ты съел их молоко!» Он ворчал, что неизвестно еще, дадут ли дети миру что-нибудь ценное, тогда как он уже... В общем же, это был все-таки хороший человек. Странно, что некоторые его идеи, например, о Китае, совпадали с идеями Федорова. Остается добавить, что Сергей Григорьевич Сомов родился в 1842 году и, значит, был старше Пешкова на 26 лет. За совместное проживание с этим темным человеком Пешкова и арестовали. На первом допросе, по замечанию полиции, он держал себя в высшей степени дерзко и нахально. В очерке «Время Короленко» Горький описывает свое пребывание в замке с иронией. Допрашивал Пешкова начальник Нижегородского жандармского управления генерал Познанский. Это говорит о том, какое значение придавали разным странным людям, вроде Сомова и Пешкова, в Нижегородской жандармерии. Познанский был человеком глубоко несчастным, и об этом знал весь город. 18 апреля 1879 года, когда Познанский служил начальником Санкт-Петербургского жандармского управления, Его 16-летний сын, ученик Первой Петербургской гимназии, был найден мертвым после сильнейшего отравления морфием. В убийстве его подозревалась гувернантка француженка Маргарита Жужан. Адвокатом ее выступил знаменитый Кони, в результате чего суд вынес оправдательный приговор, а сын главного петербургского жандарма был признан морфинистом. Горький описывает генерала в мягких, но иронических тонах. «Какой вы революционер!» — брюзгливо говорил он. «Вы не еврей, не поляк. Вот вы пишете. Ну так что же? Вот когда я выпущу вас, покажите ваши рукописи Короленко. Знакомы с ним? Нет? Это серьезный писатель, не хуже Тургенева». Таким образом, первым серьезным ценителем его творчества был добрый жандармский генерал, который благословил его на литературную стезю. Ведь известно, что Пешков — Прятал от друзей свои стихи, стеснялся их. После обыска они оказались у генерала. Дочь генерала была талантливой пианисткой. О том, как Пешков с улицы слушал ее музыкальные упражнения дома, Горький описал в рассказе «Музыка». Так что генерал Познанский сыграл в судьбе Горького определенную роль. Ланин не зря натерпелся от своего служащего, которого он готовил в присяжные поверенные. Первая книга Горького носила посвящение А.И. Ланину. Между прочим, его имя на титульном листе могло всерьез навредить легенде по имени М. Горький. Как и тот несомненный, но неизвестный широкой публике факт, что невольный или сознательный творец этой легенды, якобы Босяк, еще до выхода первой книги был знаком лично и по письмам с виднейшими личностями того времени – Анинским, Короленко, Батюшковым, Михайловским, Григоровичем, Скобичевским. Это было просто. Заявиться в дом Короленко, показать рукопись, получить отклик. Будучи провинциальным журналистом, перекинуться парой слов с художником Верещагиным, оказавшимся на Нижегородской Всероссийской промышленной торговой выставке, где Пешков был аккредитован. «Послать рассказ по почте в столичные русские ведомости», Даже не сам отправил, а его приятель Васильев, без ведома автора. И через месяц читать рассказ Емельян Пеляй напечатанным. сидячи в глухой провинции, искать в столице издателей, через посредников, пассе. И находить ни одного, так другого. Отказались издавать очерки и рассказы Попова, Семенов, Калмыкова. Зато взялись Чарушников и Дровотовский. Поражает невероятная плотность культурного пространства в гигантской бездорожной стране. Словно между столицами и провинцией не было никакого расстояния. Вот еще пример. Через два месяца после выхода очерков и рассказов, литературная знаменитость опять попадает в тюрьму. На сей раз посадили уже как политического преступника, по старым, еще тифлисским революционным делам. Арестовали в Нижнем, но сидеть надлежало в Тифлисе, на месте, так сказать, преступления. И вот из Метехского замка Горький пишет жене. «Гиббана скоро прочту». То есть, что же еще читать в провинциальной тюрьме, как не гиббановскую историю упадка Римской империи, сравнивая ее с упадком империи собственной. Когда главный редактор русского богатства, критик и публицист Михайловский, обозревал в своем журнале «Очерки и рассказы» господина М. Горького, он, естественно, задался вопросом, каким образом в произведениях этого самоучки, не знавшего иностранные языки, проникли идеи Ницше, которого в самой Европе в то время считали обычным умалишенным. Вероятно, решил Михайловский, эти идеи туда попали случайно. Они носятся в воздухе и могут прорезываться самостоятельно. Замечание, достойное той эпохи. Европейская профессура в большинстве своем все еще считает Ницше неудавшимся филологом, взорвавшимся мыслителем, а в России его идеи носятся в воздухе и прорезываются самостоятельно в творчестве провинциального самоучки. Михайловский переосторожничал. Ничего случайного в Ницшанстве самоучки из Нижнего Новгорода не было. Не сам ли Михайловский еще в 1894 году выступил в «Русском богатстве» с двумя капитальнейшими статьями о Ницше, равных по глубине которым в европейской периодике еще не было. Не он ли едва не первым заговорил об особой морали Ницше? Он моралист, и притом гораздо, например, строже и требовательней графа Толстого. И это в то время, когда Европа считала Ницше исключительно аморальным мыслителем. Не он ли задолго до экзистенциалистов написал работу Ницше и Достоевский? Этих статей Горький не мог не знать. Знал он, как сегодня известно, и о статьях московских профессоров Грота, Лопатина, Остафьева и Преображенского, появившихся в вопросах философии и психологии в 1892 1893 годах. Спорил о них со студентами Ярославского лицея. В конце 80-х, находясь на пороге окончательного безумия, Ницше только получал первые весточки о том, что его признали одинокие умы Европы и Скандинавии. Только-только Георг Брандес в Дании выступил с лекциями о базельском мудреце. Законодатель интеллектуальной моды во Франции и Тен только-только бросил свой благосклонный взор на европейского мыслителя, уже завершающего свой творческий путь. А через несколько лет ярославские студенты, уже ожесточенно спорят о нем с каким-то пешковым, не окончившим даже начального училища Кунавинской Слободы. Это и была Россия, которую мы потеряли. И в этой стране не могла не накопиться та критическая масса, которая вскоре породила взрыв. В культуре той эпохи была какая-то избыточность. Что не писатель, то мировое событие. Что не фигура, то мессия. Явление Белого с симфониями блока с незнакомкой, Андреева с бездной. И молодой Горький здесь не только не исключение, но главный участник этого процесса. Карьера Горького замечательна, писал впоследствии князь Мирский. Поднявшись с дна провинциального пролетариата, он стал самым знаменитым писателем и наиболее обсуждаемой личностью в России. Его нередко ставили рядом с Толстым и безусловно выше Чехова. В 1903 году Было продано в общей сложности 103 тысячи экземпляров его сочинений и отдельно 15 тысяч экземпляров пьесы «Мещани» 75 тысяч экземпляров пьесы «На дне». В то время такие тиражи считались огромными. В конце сентября 1899 года Горький впервые приехал в Петербург, и уже через 10 дней басовито дерзил именитым столичным литератором и общественным деятелем на банкете организованном в журнале «Жизнь». Именитости, конечно, обижались, но терпели. Почему? В их глазах Горький, выражаясь сегодняшним языком, был выразителем альтернативной культуры. Не зная толком никто он, ни откуда он явился, все видели в нем вестника неизвестной России. Той, что начиналась даже не за последней петербургской заставой, а в каком-то мистическом пространстве, где прошлое соединяется с будущим. Конечно, это случайность, что появление очерков и рассказов почти буквально совпало с выходом в свет первого русского перевода «Так говорил Заратустра», но Горький к этой случайности хорошо подготовился. В архиве Горького хранятся воспоминания жены его нижегородского знакомого Николая Захаровича Васильева. Химик по профессии и философ по призванию, он так напичкал Пешкова древней и новейшей философией, что едва не довел его до ума помрачения. В очерке о вреде философии горький ярко описал и личность самого Васильева, и свое умственное состояние в 1889-1890 годах. Прекрасный человек, великолепно образованный, он, как почти все талантливые русские люди, имел странности, ел ламтир женого хлеба, посыпая их толстым слоем хинина. Смачно чмокал и убеждал меня, что хинин — весьма вкусное лакомство. Он вообще проделывал над собою какие-то небезопасные опыты. Принимал бромистый калий и вслед за тем курил опиум, от чего едва не умер в судорогах. Принял сильный раствор какой-то металлической соли и тоже едва не погиб. Доктор, суровый старик, исследовав остатки раствора, сказал, «Лошадь от этого издохла бы, даже, пожалуй, пара лошадей». Этими опытами Николай испортил себе все зубы, они у него позеленели и выкрашились. Он кончил все-таки тем, что намеренно или нечаянно отравился в 1901 году в Киеве. Над своим другом Васильев поставил другой эксперимент. «Будем философствовать», — однажды заявил он. Горький вспоминал. «Развернул передо мной жуткую картину мира, как представлял его Эмпедокл. Этот странный мир, должно быть, особенно привлекал симпатии лектора. Николай рисовал мне его с увлечением, остроумно, выпукло и чаще, чем всегда, вкусно чмокал. За Эмпедоклом последовали другие. И, наконец, Ницше, о котором в России в то время еще не упоминали в печати. В своих воспоминаниях жена Васильева пишет. Из литературных их, то есть Пешкова и Васильева, интересов этого времени помню большую любовь к Флаберу, которого знали почти всего. Почему-то, вероятно, за его безбожность не было перевода искушения святого Антония», и меня заставили переводить его, так же, как впоследствии так говорил Заратустра, Ницше, что я и делала, наверное, неуклюже, и долгое время посылала Алексею Максимовичу в письмах на тонкой бумаге мельчайшим почерком. Судя по сохранившимся в архиве Горького письмам Васильева, он методично просвещал своего приятеля и потом сурово разбирал его произведения с точки зрения соответствия ницшианской морали. Результатом этой философской учебы стало то, что однажды Горький почувствовал — он сходит с ума. Жуткие ночи переживал я. Сидишь, бывало, на откосе, глядя в мутную даль за Волжских лугов, в небо, осыпанная золотой пылью звезд, и начинаешь ждать, что вот сейчас в ночной синеве небес явится круглое черное пятно, как отверстие бездонного колодца, а из него высунется огненный палец и погрозит мне. Или по небу, сметая и гася звезды, проползет толстая серая змея в ледяной чешуе и навсегда оставит за собою непроницаемую каменную тьму и тишину. казалось возможным, что все звезды Млечного Пути сольются в огненную реку, и вот сейчас она не зринится на землю. И, наконец, уже явные признаки безумия. Я видел Бога. Это Саваоф, совершенно такой, каким его изображают на иконах и картинах. Примерно в это же время, в январе 1889 года, в Турине прямо на улице, Ницше настигает апоплексический удар, за которым следует окончательное умопомрачение. Он рассылает знакомым безумные почтовые открытки с подписями «Дионис» и «Распятый». 17 января мать с двумя сопровождающими отвозит его в психиатрическую клинику Йенского университета. Улыбаясь как ребенок, он просит врача «Дайте мне немножко здоровья», Потом начинаются частые приступы гнева. Кричит, принимает привратника больницы за бисмарка. В страхе разбивает стакан, пытается забаррикадировать вход в комнату осколками стекла. Прыгает по козлиному, гримасничает. Ни за что не желает спать в кровати, только на полу. Горький, человек с более крепкой нервной организацией, отделался легче. Нижегородский психиатр, «Маленький, черный, горбатый, часа два расспрашивал, как я живу», — писал Горький. Потом, хлопнув меня по колену, странно белой рукой, сказал, «Вам, дружище, прежде всего надо забросить ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень, которой вы живете. По комплекции вашей вы человек здоровый, и стыдно вам так распускать себя. Вам необходим физический труд. Насчет женщин как? Ну, это тоже не годится». Предоставьте воздержание другим, а себе заведите бабенку, которая пожаднее к любовной игре. Это будет вам полезно. В апреле 1891 года Горький действительно бросил ко всем чертям книжки и вообще всю эту дребедень и отправился из Нижнего в свое знаменитое странствие по Руси. А через год в Тифлисской газете «Кавказ» появился его первый рассказ «Макар Чудра»